завершение Дворецкого. А когда наконец они прибыли к телу мёртвого Дворецкого, их поистине ожидал сюрприз. Одна из женщин Хоклайн подняла руку к рту, словно подавляя вскрик. Другая мисс Хоклайн вся побелела, как привидение. Грейр вздохнул. Камерон сунул в ухо палец и почесал. И что, блядь, дальше? сказал он. Потом они стояли и просто смотрели на тело Дворецкого. Они смотрели на него очень долго. «Что ж», — наконец промолвил Грир, — «хоронить его будет значительно легче. На полу перед ними лежало тело Дворецкого, но всего 31 дюйма длиной, и весило оно меньше 50 фунтов». Мёртвое тело великана Дворецкого превратилось в тело карлика. Оно почти потерялось в слоях великанской одежды. Штанины едва заняты, а труп Дворецкого накрывало сюртуком, словно тентом. На дальнем конце огромной горы одежды из рубашки высовывалась маленькая голова. Воротничок окружал её будто обруч, а выражение Тихого покоя, сранствия на встречу с создателем, как говорится, на лице Дворецкого оставалось неизменным в его трансформации из великана в карлика, только само собой значительно уменьшилось.